Глава 5. Ягоды Годжи Эти красные сморщенные плодики продаются уже чуть ли не в каждом супермаркете. Если верить публикациям в интернете, их отвар обладает мощным жиросжигающим эффектом, плюс нормализует уровень гормонов и выводит токсины из организма. Пишут, что именно ягоды Годжи помогают жителям Китая и других стран Азии до старости оставаться стройными и выглядеть моложе своих европейских ровесников. В самом Китае тоже так считают и бесконечно рассказывают о том, что даже вода из деревенского колодца, окруженного этими кустами, помогает местным дожить до 100 лет и даже больше. Впрочем, ни одна легенда не сравнится с историей Ли Цинь Юня, китайского долгожителя, который утверждал, что ему 256 лет. Он умер в 1930-х годах, успел дать несколько интервью, сфотографироваться и попасть в газеты, в том числе в американские The New York Times и Evening Independent. А родился он, как утверждалось, в конце 17 века. Репортер The New York Times даже побывал на родине героя. И там ему рассказали, что местные старики помнят Ли уже совсем взрослым. А ученые из университета Ченду обнаружили в архивах документы, которые вроде бы косвенным образом подтверждали возраст. Это были поздравления от китайского правительства со 150-летием и 200-летием, которое наступило в 1877 году. За свою жизнь он якобы пережил 23 жены и оставил 200 детей. И все это, как утверждал Ли, благодаря китайским лекарственным травам и ягодам Годжи. Многие, что характерно, принимали тогда эту историю за чистую монету. Уж в Китае это точно. Настолько устойчиво в местной культуре связь между долгой жизнью и ягодами Годжи. Да и кому не захочется поверить в во волшебное средство, которое надолго отодвигает старость. В общем, маркетологи всего мира, наверное, благодарят Ли Цинь Юня за то, что он сделал за них такую важную работу. Прославил ягоды Годжи как символ долголетия. Теперь можно время от времени рассказывать о его мифической биографии доверчивым поклонникам суперфудов и дело в шляпе. Что же об этом легендарном продукте думают медики? В Китае ягоды Годжи с древности считались мощным лекарственным средством полезным в частности для здоровья печени и почек, сохранение остроты зрения. И еще, конечно, их просто ели. Сушеные ягоды – очень популярная закуска в Китае и в наши дни. Их можно встретить в самых разных блюдах, от супов и мясных блюд до десертов и напитков. Эти плоды упоминаются во многих медицинских трактатах. Начиная со старейшего справочника китайских лекарственных трав Шэнь Нун Цзин, который был написан, по одной из гипотез, примерно две тысячи лет назад. Его авторство приписывают мифическому Шэнь имя которого переводится как «божественный земледелец», так как именно он якобы изобрел плуг и прочие сельскохозяйственные инструменты. Его также называют отцом китайской медицины, потому что он описал в своем трактате 365 лекарственных растений и действия каждого по легенде испытал на себе. Жил ли такой человек на самом деле неизвестно. К тому же в некоторых мифах утверждается, что он был змеей с человеческим лицом, Что же знает современная наука? Вообще, сказочный ореол вокруг ягод Годжи, как и других китайских народных средств, давно вызывал подозрения у западных медиков. В британском научном журнале Nature, который был основан еще в XIX веке и до сих пор пользуется большим авторитетом, как-то даже вышла статья на эту тему. Ее автор констатировал, что когда речь заходит о современных исследованиях растений, представители китайской и западной медицины остаются по разные стороны баррикад. Европейцы выделяют из сырья какое-нибудь конкретное вещество, пытаются изучить его свойства, приходят к выводу, что оно не работает и объявляют китайскую медицину лженаукой, А коллеги из Поднебесной отвечают, что нужно смотреть на проблемы шире и изучать не одно отдельное соединение, а его взаимодействие с белками, генами, компонентами клеток и другими веществами в организме. Достоверно ученым известно следующее. В природе есть два близкородственных вида кустарников, с которых собирают плоды прославившиеся как ягоды Годжи. Это дериза берберов, она же дериза обыкновенная, Люциум барбарум, и дериза китайская, Люциум чинэнсе. Оба вида родом из Восточной Азии, давно культивируются в Китае, но дериза обыкновенная встречается и у нас на Дальнем Востоке. Есть ли между ними разница? Да но она совсем незначительная. Ягоды немного отличаются на вкус. По количеству сахара, терпкости и остаточной горечи. Содержание антиоксидантов, если уж что и способно дать волшебный эффект, так это они. Может быть разным. Оно зависит также от почвы и климата. В ягодах действительно есть витамины и микроэлементы, но примерно те же их количество дают и обыкновенный шиповник, и клюква, и брусника. Ученые из Бразилии сравнивали антиоксидантные свойства нескольких видов ягод – годжи, клюквы, черники – в опытах на мышах. Им вводили экстракты, заметим, специально подготовленные и концентрированные в течение 10 дней а потом оценивали противовоспалительную активность. И выяснили, что работают они примерно одинаково. Какие-то параметры выше у Годжи, другие у клюквы или черники. Словом, в составе плодов деризы, что китайской, что обыкновенной. Нет ничего неизученного или исключительного. Все вещества, которые в них содержатся, встречаются и в других ягодах, овощах или фруктах. Это, например, 17 аминокислот, в том числе все незаменимые, за исключением триптофана, витамины А и С, минералы кальций, натрий и железа. Плюс в 100 граммах сушеных ягод может содержаться 13 грамм клетчатки, 14 грамм белка, И 45 граммов сахара. Не такой уж диетический продукт, учитывая количество углеводов и энергетическую ценность в 350 килокалорий. Даже в изюме на 50 меньше. Очевидно, что в голодную старину в деревенском Китае такой состав очень ценился. Но сейчас-то явно другие времена. Впрочем... Я не хочу, конечно, сказать, что ягоды Годжи бесполезны. Из известных своими свойствами антиоксидантов, тут можно выделить лютеин и зиоксантин. Оба вещества очень полезны для здоровья глаз и более чем на 40% снижают риск развития катаракты, помутнения хрусталика, которое нередко случается у людей пожилого возраста. Но лютеин и зеоксантин – не какая-то редкость. Это каротиноидные пигменты, которые придают цвет любым желтым и оранжевым плодам. Они содержатся также в морковке, кукурузе, перцах, а из животных продуктов – в красной рыбе и яйцах. Есть, правда, в ягодах Годжи еще одно важное для нашего организма вещество – бетаин. Как недавно выяснили ученые, он умеет бороться с гомоцистеином, аминокислотой, играющей важную роль в развитии атеросклероза. Напомню, это болезнь, при которой в сосудах образуются холестериновые бляшки, что и замедляет кровоток, и понижает потенцию у мужчин, и вообще может закончиться инфарктом или инсультом. Бетаин уменьшает уровень гомоцистеина и снижает риск повреждения стенок сосудов и образования бляшек. У мужчин это профилактирует эректильную дисфункцию, плюс у обоих полов – сердечно-сосудистые заболевания. Можно ли получить бетаин из других продуктов? Да, тоже легко. Его много в нашей родной дешевой прозаической свекле. Сейчас, когда все это уже известно и опубликовано, создавать ягодам Годжи репутацию особенного продукта продолжают по традиции китайские ученые, которые постоянно проводят исследования на эту тему. И в некоторых из них встречаются весьма странные с точки зрения доказательной медицины заявления, например о том, что показателем эффективности лекарственных трав является теория запахов, которая относится к четырем духам и пяти вкусам. Не очень убедительно. А еще ягоды Годжи нередко подделывают. Продают вместо них внешне похожий крупный барбарис. Кто там в сушеном виде различит? К тому же, как говорят доктора, Употребление их в пищу без термической обработки способно закончиться кое-чем посерьезнее обычного расстройства кишечника, если продукт действительно приехал из Китая. С ним из другой части земного шара могут поступить патогенные микроорганизмы, к которым мы не адаптированы. И где уверенность, что те лекарственные препараты – которыми располагают наши доктора, на этих микробов подействуют. В общем, мой вывод – ягоды Годжи название чудо-продукта не тянут. Да, польза в них определенно есть, но получить ее легко и из других продуктов, без задирающей цены приставки «Супер».